Ты узнаешь сегодня вечером, употребил ли я во зло твое доверие. Если я сделал это, то ты волен приказать бросить меня на бапазунские дыбы. Но до времени не пропускай минуты спасения. Бери копье и поражай. Хорошо, я принимаю твое предложение. И хочу, — прошептал он, — чтобы неприятель оставил несколько убитых на месте битвы и он поразил острием копья несколько фигурок, ударяя их тупым концом. Маленькие солдаты немедленно упали на доску без движения, а другие перемешались и поражали друг друга. Так как Эль-Хаджи Мехими слишком углубился в свое занятие, то Ибрагим взял у него из рук копьецо и просил послать отряд войск на дорогу к Музаяху. Слуги алжирского паши возвратились через несколько часов и донесли что три тысячи кебилов конных и пеших, подошли к самому городу Блидаху, но что панический страх вдруг овладел предводителями и войском, и что, потеряв много людей в замешательстве непонятного бегства, они быстро отступили в горы. При этом известие Эль-Хаджиме не мог скрыть своей радости и предложил египетскому чародею богатейшие подарки. «Теперь, — сказал он с гордостью, — я могу приливать» всеми народами на свете, и нет во всех четырех странах мира полководца, который смог бы скрыть от меня движение своей армии. О, мудрый сын Абуагиба, ты, который сделал меня обладателем такого чудесного талисмана, проси у покровителя Алжира воинственного половину его сокровищ, она твоя. — Оставь у себя сокровища свои, — отвечал маг. — Желания человека моих лет очень ограничены. — Дай мне только небольшую сумму, необходимую на незначительное увеличение моего скромного убежища, и все желания мои будут удовлетворены. — Ты обладаешь духом истинного мудреца, — говорил Эль-Хаджимихими, весьма довольный умеренностью Ибрагима. — То, что едва удовлетворило бы желанием других людей в твоих глазах, не имеет никакой цены. Но истинная непоколебимая дружба моя а старается быть признательной тебе в других случаях. Тотчас было дано повеление Хазену Арджи, хранителю народной казны, послать в жилище астролога лучших работников и не щадить ничего для удовлетворения малейших желаний спасителя Алжира. Ибрагим Бен Абу Агиб приказал иссечь в граните несколько кельей, сообщавшихся с пещерой украсть их блестящими материями и роскошными диванами с горами самых мягких подушек, покрытых дамасскими тканями. — Я старый хил, говорил он часто, — и не могу более по-прежнему спать на жестком ложе. Нельзя же не позволить себе в мои лета некоторых небольших удобств. Когда жилище его было обмеблировано прилично, по его вкусу, Он приказал иссечь купальню, снабженную всеми принадлежностями восточной роскоши и неги, и говорил, тщательно надзирая за работами. Ароматные ванны почти необходимы старикам, чтобы смягчить несколько членов, иссушенные летами, и успокоить болезненную тревогу мозга, измученного долговременным учением. Так как кельи, прибавленные к первоначальному жилищу его, не освещались наружным светом, он приказал развесить в них серебряные хрустальные лампы, которые питались сами собою посредством масла, приготовлению которого научила его книга «Пирамид», и которые горела, не сгорая, сами амионатовой светильни распространяя восхитительный запах. Увы, — говорил он, — лучи солнца вредны для глаз бедного ученого, проведшего в пещерах жизнь в размышлениях, подвергаясь всем ненастьям. Слабый свет этих ламп дозволит старому Ибрагиму продолжать еще несколько времени разыскания, которому он посвятил себя для блага человечества. А между тем, несмотря на скромность и самоотвержение, которыми хвалился египетский чародей, отделка его кели стоила огромных сумм. Казнохранитель Эль-Хаджиме Хемей, видя беспрерывное истощение сокровищницы, только с заметным неудовольствием выплачивал суммы, которых каждодневно требуя у него художники, работники, поставщики. Наконец он решился представить своему повелителю подробный счет этим издержкам, итог которых простирался почти до баснословной суммы. Алжирского Пашу неприятно поразило —